Эпилог Лунара Что стало с Базилем и его сыном? После того, как Сира захватила Зилтурию и овладела храмом Хисти, я решила это выяснить. Без специального заклинания, известного только мне, открыть врата Базиль не мог. Но, может быть, он нашел путь к порогу, что прямо перед вратами. Я начала поиск с его временного жилища, которое, по иронии, оказалось женской молельней в гробнице одной сермянской святой. Там я наткнулась на нечто тревожащее. Под низким столиком была спрятана книга «Мелодия Михея». Дев, убедившая Сиру вернуть меня к жизни, хотела возвратить и Михея, но сделать это подталкивала Базили. Возможно, считала истинным зачинателем Михея, а не его. Едва я подняла книгу, из нее на пол выскользнул лист бумаги. Я встала на колени и всмотрелась в него. «Михею известно, где твой сын». Кому предназначалось это послание? Определенно не мне. Своего сына я оставила во дворце костей. Мой сын был мертв. Когда-то девы из лабиринта пытались убедить меня, что он жив и пребывает где-то в высокогорьях Крестеса, но я отказывалась этому верить. Они использовали такие уловки, чтобы манипулировать и другими. Записка была на Сермянском, а значит, предназначалась не для Базилия или его людей, и в любом случае Михей не мог знать, где их сыновья. Я намеревалась показать ее Сири. Она устраивалась в своих новых покоях в храме Хисти. Победа, как и поражение, несет перемены. И что это была за победа? Я провела хулителей сквозь лабиринты, они ударили в спину Бабуру с Востока, когда его ликующие солдаты грабили лагерь Сиры и собирали рабов. Одновременно Силгизы нанесли удар с запада, а отряды с севера. Сира оставила людям Бабура единственный путь к отступлению на юг в сторону Кандбаджара. Поэтому они не стали сражаться насмерть, и она выиграла битву без особых потерь. Но при отступлении ее племена вырезали их тысячами. Из двадцати тысяч, которые Бабур привел из Кашана, до стен Кандбаджара живыми добралось меньше половины. Она не проявила милосердия к захваченным в плен Сердарам, Хазам и простым людям. Сотни селгизов и тридов из-за ее маневра потеряли детей и жен, мужей, матерей и отцов. Вероятно, Сира считала, что они заслуживают воздаяния. Поэтому она приказала вырыть в песке глубокую яму, бросить туда пленников и поджечь когда яму засыпали, на могиле посадили красные тюльпаны. В Зилтурии тем временем все пришло в хаос. Не хочу даже вспоминать ужасы, которые мы там увидели. Повезло лишь в одном. Мы нашли сокровищницу Кярса, которую Сира могла бы использовать для восстановления города. Но Малак по-прежнему стоял над горами, и отсутствие солнечного света всех беспокоило. «Это знак Атлат», — вещала Сира своим последователям. «Солнце не заглянет в этот священный город, пока мы не загладим все зло, причиненное моей семье». Под своей семьей она подразумевала потомков. По приказанию Сиры, Силгизы и ее триды не тревожили гробницы святых. «Взгляни на мертвые цветы, покрывающие их тела», — сказала она. Кровь хисти и потомков достаточно их наказала. Все тела в гробницах святых и впрямь были засыпаны увядшими стеблями и лепестками, за исключением усыпальницы хисти, хотя я знала, что самого хисти там не было. Меня тревожила и другая усыпальница, Святой Смерти. Мы не смогли ее отыскать. Крестейцы завалили вход в ее храм валунами. Когда мы убрали их и вошли внутрь, гробница была пуста. Тревожно и странно, если вспомнить, что мне известно о Святой Смерти. «Мне не достает моего балкона», сказала Сира, глядя на каменную стену пещеры своих новых покоев. Все эти жилища такие сумрачные и тесные. Что нужно в комнате, кроме лежанки и одежды? Я привыкла к этому жилищу через несколько лун. Она села на стопку ковров. Я и забыла, что ты здесь жила. Я показала ей мелодию Михея и лист бумаги. Итак, Михей знал, где находится чей-то сын. Она наморщила нос. И что это значит? Да, вы, невероятно, умные существа, Сира. Они живут долго, а когда что-то затевают, строят многослойные планы, растянутые на несколько поколений. Когда не удается, один у них есть, на готове следующий. И еще один. Вот потому Малак и стоит над городом, и мы ничего не можем поделать. Разве что один из нас не захочет взобраться на гору, добраться до одной из его чудовищных лап и отсечь ее клинком из слезы. Сира пожала плечами. Честно говоря, я слишком устала, чтобы думать о подобных вещах. Если их план растянут на несколько поколений, мы вполне можем выделить пару дней для отдыха. Тебе следует отдохнуть. Я сжала ее колено. Она вспыхнула от моего прикосновения. Я попрошу о помощи Эши. Править этим городом будет тяжелее, чем Кандбаджаром. Всякий раз, когда я выигрываю, все только усложняется. Бедная девочка. Она стала не только главой царства, но и религиозным лидером. Все возлагают на нее свои надежды и свое бремя. Ты сильнее, чем думаешь. Ты решишь все задачи. Кстати, о задачах. Когда ты собираешься обучить меня соединять звезды? Скоро. Раз она исполнила свою часть договора, мне придется исполнить свою. Дверь со скрипом отворилась, и в комнату заглянул Пашанг, ослабевший и бледный. Он, наконец-то, очнулся. Сира встала и по улыбнулась ему. Кто бы мог подумать, что в ее положении после всего сделанного она будет способна вот так улыбаться, заливаясь вишневым цветом. Может, ей удалось убедить себя в том, что я давно поняла, битва за всеобщее благо — это путь к прощению себя. Мне надо идти. Им нужно было многое обсудить, а мне сделать. Эша стоял на коленях лицом к стене, сквозь которую ушли Базилий и его сын после убийства лекаря и теперь Эша часами всматривался в ту кровавую руну. «Есть успехи?» — спросила я, переступая через пустые лежанки. «Нет». Он не смотрел мне в глаза, отвечал односложно. Я заслужила его отвращение тем, что сделала в Сирме, и пока не завоевала его доверие, если это вообще возможно. «Ты сказал, что здесь кровь древних?» Я опустилась на колени с ним рядом. «Но она ведь не совсем человеческая». «Где же Доран добыл ее?» «Не знаю». «Он не примет мое раскаяние так легко?» «Я почувствовала его лишь в момент смерти, глядя в глаза своему убийце и мужу. Когда в меня вонзился клинок, я каким-то чудом поняла, что была во всем права, словно умирая, очнулась от сна. «Слушай, Эши, твое отвращение ко мне справедливо, но ты целый день глядишь в эту стену. Вдруг я чем-то могу помочь?» Он скользнул по мне взглядом, и его глаза лишь на миг встретились с моими. «Я понятия не имею, что ты задумала. Я хочу помешать Девам Хавве открыть врата. Или, может быть, пытаешься им помочь?» Я закатила глаза. «А что за этой стеной? Разве апостолы не знают?» Апостолы до сих пор оставались в храме, что создавало неловкость. Они почитали святых и не признавались сиру преемницей хисти, Но она обещала не причинять им вреда, так что им придется смириться. Это стена толщиной в пять шагов», — сказал Эша. «В Писании говорится, что Хисти проходил сквозь нее, используя свою кровь». «Так используй кровь Сиры». «У Сиры кровь завоевателя. Не получится». «Это раньше в ней текла кровь завоевателя, а теперь кровь Хисти». «Это невозможно. Чтобы ни не говорила любая из вас, я отказываюсь в это верить». «Да чего упрямый зануда? Так похож на другого, которого я когда-то знала. Может, у нас сирая и общая слабость, когда речь идет о мужчинах? Нас привлекает упрямство. Где бы ни был Кева, мне когда-то придется его посетить. Но о том, чтобы остаться с ним, даже речи быть не может. Он запрет меня в клетке, будет держать в безопасности, в доме, как шахи своих женщин в гаремах». Он дал Сири кое-какие обещания, но мне хотелось большего, чем холодный мир между ними. Мне хотелось объединить их ради общего блага. А еще мне хотелось опять увидеть его, ощутить его своей кожей. Я так жаждала этого, ведь моя фана исчезла. А потом мы могли бы полежать в постели, поболтать о чем-то обыденном, например, о том, как в детстве играли под летним дождем, и могли бы даже обнять друг друга. Разве это было бы не чудесно? Я даже попросила бы прощения за то, что убила нашего сына, извиниться из-за смерти нашей дочери. Хотя, зная Кеву, могу сказать, что он никогда меня не простит. Вот поэтому прощать теперь придется мне». Я пошла к Сири, взяла в чашу немного ее крови и вернулась к Эше. Он окунул в чашу палец, потом лизнул. «Неизвестный вкус». Я вздохнула. Я не собиралась убеждать его, что это кровь Сиры, Может, сам пойти и лизнуть ей руку. «Ну, давай посмотрим, вдруг получится». «Если так, я не проведу тебя через эту стену». «Проведешь». «Я сказал, что нет». «Хватит болтать о стене», — сказал голос позади нас. На пороге стоял человек, укутанный в покрывало, а его зеленые глаза напоминали те, что я видела в зеркале каждый день. Мы оба застыли, глядя на него. Он шагнул в комнату. Закрыл дверь и указал на меня. «У тебя есть заклинание для открытия врат?» «Я тебя не знаю». Я сжала рукоять клинка из слезы, спрятанного под одеждой. «Это я». Он нетерпеливо рассмеялся, даже презрительно. «Я и есть врата». Мы с Эшей недоуменно переглянулись. «Мы, должно быть, ослышались», — сказал Эша. «Кто ты?» Волосы у меня на затылке встали дыбом. По углам комнаты мерцали свечи, но этот человек не отбрасывал тени. Незнакомец указал на свечу, и она погасла, оставив струйку дыма. Он направил палец на другую, потом на третью. Они тоже погасли. После этого я же извлек свой покрытый рунами ятаган, и я тоже вытащила слезу. Осталась только одна свеча. Странный человек рывком сдернул с лица покрывало. На обеих его щеках горели глаза, и всего их было четыре, а лицо имело ромбовидную форму. — Мое милосердие к человеческому роду иссякло, — произнес он. — Так или иначе, но я вытащу из тебя заклинание. Прежде чем догорела последняя свеча, Эше взмахнул исписанным рунами ятаганом. В наступившей тьме я не смогла сдержать крик. Фитили зажглись снова, наполняя пещеру сиянием свечей. Человек исчез. Дверь покрылась льдом. «Что это было?» — с дрожью в голосе сказал Эша. «До сих пор я никогда не кричала и не цепенела. Видно, в меня просочилась Сади, и ее беспорядочные эмоции отрезали меня от приобретенной таким трудом Фанаа. И я поняла, что Базили и его сын не имеют значения. Врата теперь сами ходят по земле». «Заклинание для открытия врат опасно?» Миру было бы лучше, если бы я умерла. Но прежде чем я снова превращусь в садь, я должна научить Сиру соединять звезды. Раз врата теперь ходят по земле, они могут найти иной способ открыть себя. Может быть, этому сумеет помешать соединяющие звезды? А еще я подозревала, что этого человека можно убить клинком из слезы. Он ведь сбежал, когда увидел мой. Он же ангел, в конце концов. Ромбовидное лицо и четыре глаза соответствовали описанию Цсели. Ее почитали крестейцы, украшая все свои знамена ромбом и четырьмя глазами. Цесиэль часто изображали в облике женщины, но крестейцы могли ошибаться. Вот Ахрия, например, в латианской вере считалась мужчиной, но за много столетий она родила бесчисленное количество девов. Но что делает Цесиэль под храмом Хисти? Если только... если они не единая сущность. Нет, такого не может быть, это слишком чудовищно. Лучше сосредоточиться на том, какие можно сделать выводы при сложившихся обстоятельствах. Я подозревала, что ангел по каким-то причинам застрял в Зелтурии. Базиль освободил его из первой темницы под храмом Хисти. Может, ради этого ангелы причислили Зелтурию к своему царству. А имеет ли это какое-то отношение к цели Малака? Я не могла понять планы Девов и поэтому мне было трудно решить, что делать. Мелодию Михея я спрятала в яме под своей лежанкой. Выкопать ее мне помог Пашанг, а Сира наблюдала. Только мы трое знали место упокоения этой книги. Книги крови невозможно уничтожить. Они были обязательной платой за принятие учения Морота, наказанием за поиск тайной силы и для тех, кто провалил испытание. Михей отверг путь зачинателя. Но, возможно, я слишком рано это ему предложила. Может быть, Дэв и Хаввы знали нечто мне неизвестное, а иначе зачем возвращать человека, не желавшего воплощать их планы? И зачем возвращать меня? Разве они не знали о моем предсмертном раскаянии? Неужели только ради заклинания открытия врат? Я устала не меньше, чем Сира. Слишком тяжело распутывать коварные планы Дэвов-Хаввы. У меня больше не было прочной фана, и я нуждалась в отдыхе. Засыпая в ту ночь, в пещере внутри храма Хисти, между сном и явью, я услышала зовущий из глубин тьмы голос. «Помоги мне! Дай мне умереть! Здесь темно, я скучаю по своему сыну. Мне не следовало приходить сюда. Ни за что нельзя было занимать этот престол. Мне следовало умереть в моем мире под чужими грязными сапогами». Все, что я когда-либо делал, ничего не стоит. Темнота — это ад. Одиночество — это ад. Ад — быть здесь в заперти. Это смерть, в которой не умираешь. Смерть, в которой нет забвения. Даже безумие стало бы облегчением. Я пыталась спрашивать, где он и чем я могу помочь, но он меня не слышал. Иногда я вижу зеленые буквы. Они мерзают в углу. «Что они означают? Что это вообще за язык?» То, что он описывал, напоминало буквы, выходящие из яйца. Иногда они, подобно ангелам, появлялись из его трещин, а порой складывались в слова. Каждая из тех букв переписывала реальность, совсем чуть-чуть, почти незаметно. Законы, управляющие Вселенной, изменяются на бесконечно малую величину. Например, сумма углов треугольника становится чуть больше 180 градусов. Через тысячи или даже тысячи тысяч лет реальность изменится до неузнаваемости только из этих букв, просачивающихся из яйца древних. «У меня нет тела. Я парю в черном небе. Здесь нет стен. Как мне умереть? Как уснуть?» Пусть Базиль страдал, но его боль ничто по сравнению с муками в Ангельском море душ. Многие из его армии влились в это море, Их судьба куда страшнее, чем полная темнота. Я хочу вернуться назад. В то время. В Кастану. В день, когда космос Эфир обошел Кенто Салари за несколько секунд до финиша. Зеленые проиграли синим. Они жульничали. Колеса у колесниц были больше положенного. Мы сожгли подром. Огонь перекинулся на половину городских кварталов. Тот священный огонь, сожги и меня, Выжги меня из всех времен и воспоминаний, Будто меня и не существовало. И тогда, наконец, я исчезну. Конец. Текст читал Кирилл Головин.